Чтобы построить завод в Малайзии, нужно снять дёрн, залить площадку асфальтом и поставить легкий ангар, защищающий от дождя и ветра. В холодной России надо сначала вырыть фундамент. причем рыть котлова надо глубже глубины промерзания грунта в данной местности. Есть даже специальные карты глубин промерзания. В Поволжье, например, глубина промерзания – Два метра, а цена фундамента растет квадратично глубине. Вдвое более глубокий фундамент обходится в четверо дороже. Фундамент составляет больше трети стоимости дома. Неужели в Англии строят дома без фундамента? Не только в Англии, но и в Германии. Там трехэтажные дома строят без фундамента. Инженерные коммуникации тоже нужно закапывать ниже глубины промерзания, а это уже большая копеечка. И крыша там, где снег выпадает, стоит дороже. Разница в цене ощутима, особенно для огромных крыш, стадионных или цеховых, она может различаться в 10 раз. Потом стены. В Англии толщина стены – Один кирпич – 20 сантиметров. У нас в средней полосе нужно не меньше трех кирпичей – 60 сантиметров. Наш одноэтажный дом весит, как трехэтажный английский. При прочих равных условиях российское строительство в несколько раз дороже, чем в Западной Европе и во много раз дороже, чем в Малайзии. К тому же наши постройки менее долговечны из-за агрессивной среды. Значит, будут очень высокие амортизационные отчисления, что, естественно, повышает себестоимость продукции. Но самое-то главное не это. Цех один раз построил, и он стоит. А основной ужас в том, что 7 месяцев в году его надо отапливать, А в Малайзии не надо. И в Корее не надо. А что такое отопить завод? Это десятки и сотни тонн мазута, который вы просто сжигаете, покупаете и сжигаете. Какой капиталист захочет сжигать собственные деньги? Знаете, уважаемый инвестор, какова доля отопления в промышленном потреблении энергии в России? До трёх четвертей. Ой, о, я попал. Кроме того, россиянину для выживания нужны телогрейка, валенки, обильная белковая пища, отопление жилища. А малазийцу — сандалии и бананы из пальмы. А главное — никаких затрат на отопление дома. Один москвич потребляет за зиму, На отопление – 4 тонны условного топлива. Если перевести условное топливо на мазут и просчитать по мировым ценам, получится 2000 долларов на семью из четырех человек плюс горячее водоснабжение. Наше дело – труба. Получается, самое выгодное для России торговать сырьем – Да, самые выгодные в российских условиях торговать сырьем. Но сырье не прокормит 145 миллионов россиян. Подсчеты показывают, что сырьевой рынок может прокормить от 15 до 50 миллионов человек. А чтобы прокормить всех, нужно увеличить добычу нефти в 6-7 раз. Это невозможно. Столько просто нет! Да если бы и было. Пропускная способность трубы ограничена 125 миллионными тонн нефти в год. Строили трубу, надрываясь всем союзом. Вторую такую уже не осилим. Потом мое глубочайшее убеждение состоит в том, что нефть и газ и любое другое сырье вообще нельзя продавать. От чего же? У нас этого добра как грязи. Вы знаете, откуда пошли легенды о том, что у нас очень много нефти? Когда-то еще при СССР размер премии геологов зависел от того, каковы запасы открытого ими месторождения. Поэтому они всегда подвирали раза в два-три. Это позже выяснилось, когда все запасы исчерпанных месторождений оказались в 2-3 раза меньше предсказанных. Так было, например, с Уренгоем. Сейчас наши главные газовые месторождения исчерпаны на 95%. Новые месторождения газа есть на Ямале, но поднять Ямал? Откуда взять столько денег или столько заключенных? Западные инвесторы тоже не рвутся осваивать Ямал, потому что знают нерентабельно, Затраты на освоение, добычу и транспортировку съедят всю прибыль. По оценкам экспертов, у нас сейчас 7% мировых запасов нефти, а у крохотной Венесуэлы – 8%. Вот Венесуэла может продавать свою нефть, им отопление без надобности, там и так тепло. А чем мы будем отапливаться, когда продадим все свое топливо, Неужели даже в место рождения невыгодно вкладывать? Увы, у нас почти все лежит там, где не достанешь. А если и достанешь... Знаете, на Луне есть места, где титанов породе содержатся аж 11%. Богатейшие руды. Сказочные. И при современном уровне развития техники... Там можно поставить обогатительную фабрику и производить титан. Но никто этого не делает. Почему? Невыгодно. Так же и в России. На нашем севере невыгодно добывать даже золото. Добыча обходится дороже его стоимости. Кое-чего у нас уже нет вовсе, марганца и хрома, например. Они остались в Казахстане и Грузии. Практически иссякли наши доступные запасы урановых руд. Что же с нами будет, когда мы все продадим и прожжём? Куда же девать лишних более ста миллионов человек? Думаю, те, кто не впишется в рынок, частично вернуться к натуральному хозяйству. Но даже всей территории России не хватит для прокормления такой оравы натуральным хозяйством. В 1914 году в России было 90 миллионов человек, из них 15 миллионов – горожане. Причем смертность крестьян от голода и болезней, связанных с недоеданием, измерялась сотнями тысяч людей. Пахали на лошадях. А сейчас тогдашнего поголовья лошадей нет. Кроме того, в начале века у населения были навыки ведения сельского хозяйства. А сейчас? Ёлки-палки, что же делать-то? Закрывать страну? Опять железный занавес? Нет, не совсем Нужно просто закрыть нашу экономику от конкуренции с мировой экономикой. Изоляционизм? Протекционизм! Нужно защитить свой рынок от западных конкурентов, потому что по сравнению с западными товарами наши неконкурентно способны, и никакими силами это исправить нельзя. Опять, значит, будем кататься на плохих машинах, Пылесосить плохими пылесосами, чистить зубы меловым порошком. Нет, конкуренция производителей должна быть, но конкуренция только внутренних производителей. А на редкие импортные товары должна быть такая ввозная пошлина, которая бы учла наши погодные издержки и сравняла с нашими ценами на аналогичный товар. И вместе с тем, Пошлина на импорт не должна быть слишком большой, чтобы наш производитель чувствовал некоторое стимулирующее подстегивание со стороны качественных западных товаров. Всемирная торговая организации это не понравится. Выгонят нас за такой протекционизм из ВТО и тоже введут против России какие-нибудь санкции. А протекционизм Несмотря на крики о свободном мировом рынке, все равно существует. И торговые войны между странами все равно ведутся. Запад защищает свои рынки. Помните, наших металлургов прижали, обвинив в демпинге? «А что такое демпинг? Почему я свой кусок золота не могу обменять на валенки? Это же мое золото! За сколько хочу, за столько я отдаю» но они называют продажу по низкой цене словом демпинг и вводят против тех, кто демпингует. Санкции они защищают своих производителей. Вот вам и свободный рынок. Свободный рынок — миф, который нам хотят навязать. Америка, например, закрыта для свободного рынка дешевой рабочей силы. Они своих защищают и по рынку технологий, Америка закрыта, вернее, открыта в одну сторону. К ним можно ввозить хай-тек, а от них нет. Осторожно, двери закрываются. А может, страна вообще полностью закрыться от мира и жить сама по себе, как на другой планете? Теоретически может, а практически нет. Страна может закрыться и кормить столько народу, сколько в состоянии произвести продовольствие. Но продлится это недолго. В первой половине 17 века из Японии изгнали европейцев, и страна стала жить в режиме самоизоляции. И там сразу пошел технический регресс. Вышли из употребления огнестрельное оружие и деньги, а потом, в XIX веке, переплыла американская эскадра капитана Перри и с помощью пушек вынудила Японию вновь открыться миру. И Японии пришлось открыться, потому что ее пушки по сравнению с американскими были неконкурентно способными, а все из-за двухвековой закрытости. У них замедлился технический прогресс. Мы не можем полностью закрыться, потому что рано или поздно Нас откроют пушками. А еще мы не можем полностью закрыться, потому что у нас есть не все, что нужно для жизни современной страны. У нас, например, нет кофе, без которого просто многие жить уже не могут. Знаете, был случай в истории, когда в начале XIX века немцы восстали против Наполеона, потому что континентальная блокада оставила их без сахара и кофе. А еще у нас нет, например, хрома, вольфрама. Для того, чтобы покупать вольфрам в Китае, мы должны что-то дать взамен. А что мы можем дать Китаю? Сейчас мы платим китайцам долларами, полученными за нефть. Но этими же долларами мы платим им и за шмотки, которые необходимыми отнюдь не являются. Мы меняем свои невозобновляемые ресурсы на мировой ширпотреб, проедаем свое будущее. Внуки наши что будут делать? Штаты, как известно, завозят нефть из Аравии, а свою техасскую законсервировали. Стратегический резерв, а мы, как пьянь, расшириваем свое добро, не думая о том, что будет завтра. А между тем на знаменитом Саматлоре. Уже есть скважины, дающие только 5% нефти, остальное – вода. Лет через пять графики вывоза и добычи нефти пересекутся. Чем будем отапливать города? А мы не только нефть вывозим, еще и уран, газ, электричество. Электричество тоже жалко. У нас же есть атомные станции. Урана у нас совсем мало осталось. Поэтому атомное электричество вывозить тоже нельзя. Оно невосполнимо. Цветные металлы нельзя вывозить. Что мы будем делать, когда у нас закончится медь? Меди ведь в земной Корее немного. В Чили будем покупать. Нам надо, наконец, самим стать хозяевами своих богатств. Ведь хозяин не тот, кто продает, а тот, кто потребляет. Мы вывозим огромное количество алюминия и удобрений. При этом немцы потребляют на душу населения 26 килограммов алюминия, а мы – 10. Фосфатных удобрений американцы расходуют 157 килограммов на душу, а мы – 16. Так кто хозяин алюминия и удобрений? Мы продаем реальный товар, а взамен получаем бумагу, доллары. В результате они живут хорошо, а мы – нищие. Они – настоящие хозяева наших ресурсов, а не мы. Полосатая Россия. Андрей Петрович, получается замкнутый круг. Полная закрытость нашей экономики невозможна. Значит, нужно чем-то торговать, обмениваться с внешним миром. Сырье мы продавать не можем – потому что самим нужно и мало осталось. Производить нам тоже ничего не выгодно с точки зрения мирового рынка. Что же конкретного мы будем продавать? Долгая горькая пауза. Мы, наверное, мало чем можем торговать. Я не знаю. Ну, будем же мы производить что-то для себя? Станки, танки, самолеты. Вот эти станки, танки, самолеты. И станем предлагать мировому рынку. Еще же дорожную технику, паровозы. Какие паровозы? Я думаю, эра тепловозов проходит. Жидкого топлива скоро не останется, либо его будет слишком мало. Топить придется углем, которого много. Значит, придется возвращаться к паровозам. Мне рассказывали знающие люди, что основная проблема паровозов была в несовершенстве котлов. Но с той поры техника шагнула вперед, изобрели более совершенные котлы. Так что у паровозов большое будущее, пароходы будем делать. Фантастика! А крестьянство будущего, коем станет большинство населения, станет предлагать на внешний рынок лен, коноплю, шкуры, мясо. Впрочем, наряду с этим останутся какие-то высокие технологии. Я надеюсь. Будет как в Китае. Крестьянское море, окружающее островки высоких технологий. Даже если Россия экономически закроется из-за того, что в ней от мороза вся продукция некурентно способна, но ведь внутри самой России будут действовать те же самые факторы – Продукция, произведенная на северных заводах, будет неконкурентно способна по сравнению с продукцией заводов южных, и северные области вымрут как неконкурентно способные. Нужно разбить страну на пояса, как было когда-то. Возьмите банку сгущенки со старой синей этикеткой. Там, по-моему, до сих пор сохранилась. Цена для первого пояса, цена для второго пояса, цена для третьего пояса. Разбить страну на климатические зоны. Ввести некий налог на национальное единство. Если мы хотим на северах какую-то жизнь поддержать. В Швеции, например, есть четыре географические зоны, в которых приняты разные условия для инвесторов. Выход из безвыгодного положения. Знаете, я придумал несколько оригинальных способов спасения страны. Во-первых, экспорт мозгов. У нас хорошо получается делать ученых. Но для этого нужно сделать систему образования платной. А то мы их бесплатно учим, они уезжают работать на другие страны. Мы теряем ресурсы. Америка их бесплатно получает. Поэтому надо сделать, как во всем мире. Берешь кредит на учебу, потом возвращаешь. Если хочешь уехать за границу, попутный лом тебе в спину. Езжай, только сначала отдай кредит банку. Или пусть тот университет, который тебя приглашает, отдает этот кредит. А то привыкли на халяву кататься. «Справедливо». Вариант спасения номер два. Бесплатный. Грядет глобальное потепление. У нас станет хорошо, а остальные страны затопят или засушат. В России будет как в Европе, а в Европе как в Сахаре. Это было бы неплохо. Надоел уже этот холод. Но еще неизвестно, произойдет ли затопление Западной Европы. Возможно, наоборот, Климат там станет еще лучше. Куда уж лучше? Во Флориде лучше. Нет, я на потепление не особо рассчитываю, хотя совершенно точно, что России с глобальным потеплением бороться никакого смысла нет. Нам оно выгодно, только неизвестно, есть ли оно вообще. Но у нас есть нечто такое, что лучше всяких ископаемых ресурсов. 145 миллионов довольно грамотного, спасибо большевикам, населения, которое готово работать и покупать. То есть огромный неосвоенный рынок. Почему бы капиталистам не освоить этот рынок, как отдельную планету Марс? Я часто слышу разговоры о том, что Россия – большой неосвоенный рынок с квалифицированной рабочей силой. Рынок – это хорошо. На рынке обычно бывает много разных товаров. Но на рынок нужно идти с деньгами? Где мы их возьмем? Что, кроме ресурсов, мы предложим миру? Может быть, нас спасут иностранные инвестиции? За счет иностранных инвестиций еще никто не стал мировой державой. Все азиатские и латиноамериканские страны, в которые Запад вкачивает деньги, постоянно сотрясают кризисы. И потом, сильно разбогатели эти страны. Они полунищие. Вообще иностранные инвестиции, как сказал когда-то Витте, действуют на экономический организм так же, как мышьяк на человека. Слегка стимулирует, но при этом травит. Ведь богатеет не тот, кого инвестируют, богатеет тот, кто инвестирует. Это и есть задача инвестора – разбогатеть. Лучший путь для России – развиваться своими силами. Я уже ничего не понимаю. Сначала вы напугали всех тем, что инвестиций не будет. Теперь говорите, что они только во вред. А что же нам нужно? Задуматься в первую очередь. Уже. А может быть, не стоит нам запрещать вывоз сырья за рубеж? раз уж больше нечего предложить. Через пару десятков лет откроют новые источники энергии. Так ведь всегда происходит. Одни источники вытесняются другими. Дрова сменяются углем, уголь уступает место нефти и газу. Появляются атомные станции. Потом придет термоядерная энергия. Блажен, кто верует. Я пессимист. Знаете такой термин? «Газовая пауза». Когда-то решили. «Возьмем паузу. Будем жечь газ лет 30, пока он есть в недрах. А за это время ученые найдут технологии сжигания низкосортных углей, которых немерено. Этот период паузы кончился. Газ почти весь истрачен, а технологии до сих пор нет. Я вообще думаю, наша земная цивилизация — Доживает последние десятилетия в режиме такого безоглядного потребления. Придется рано или поздно переходить на возобновляемое, например, растительное сырье, резко сокращать население планеты. Ведь ресурсы рано или поздно кончатся везде. Кстати, а что думают мировые гении о конце нефти? Есть у них какие-нибудь планы? Знаменитый парализованный физик Стивен Хокинг делал в Белом доме доклад на эту тему в 1994 году. Он полагает, что в час Х, то есть перед самой последней каплей нефти, Америка должна резко закрыться от мира, предоставив остальные страны их собственной печальной судьбе. К тому времени США должны, по мысли Хокинга, Накопить жирок, ресурсы, которые потребуются для максимально безболезненного перехода к цивилизации другого типа, переориентированной на уголь, на возобновляемые ресурсы, на тотальную экономию. Джордж Сорос еще в 1982 году предлагал создать резервный фонд нефти, чтобы парировать скачки цен на нефть. Одним из его предложений было заставить экспортеров продавать свою нефть прямо в скважинах, точнее, в месторождениях. Дескать, хранить ее в хранилищах дорого, а в месторождении она все равно хранится, так давайте продавать месторождениями. Ну а попутно достигается главная цель. Проданные месторождения уже не будут управляться арабами а жители, к примеру, арабских стран понимают, какая страшная опасность нависла над ними, и что они делают для собственного спасения. Ведь нефть не вечна. Как сказал один шейх, «Мой отец ездил на верблюде, я езжу на Мерседесе, мой сын летает на личном реактивном самолете, а мой внук будет ездить на верблюде». Все они понимают. Шейхи стараются развивать в своих странах промышленность. Если раньше Саудовская Аравия зависела от нефти на 70%, то теперь только на 35%. А Бахрейн и Дубай сейчас зависят от нефти только на 15%. Остальное дают туризм, банковское дело. К тому же во многих нефтяных странах кроме России, естественно, созданы фонды будущего, куда идет денежка на черный день».